И именно этим объясняется дикий взгляд будущего родственника. Попадать в нелепые и конфузливое положение Петр Петрович ужасно не любил и на миг смешался. Он обвел взглядом стол в поисках конверта и точно увидел там какое-то письмо, однако не то, которое Давиче попалось на глаза Разумихину, а сегодняшнее из полицейской конторы. Лужин чуть прищурился своими дальнозоркими глазами, вмиг пробежал ими по строчкам — и сразу же все себе разъяснил. — А вы должно быть расстроены этой повесткой, — улыбнулся он. — Извините, случайно взор упал. — Пустяки! Совершенные пустяки! Господина Чебарова, подавшего на вас иск, я неплохо знаю по некоторым прошлым своим делам. Полагаю, мы это уладим. Восстановившись в роли благодетеля, Петр Петрович полностью успокоился насчет своего статуса — и все усилия повернул на атмосферу. А вашу матушку и сестрицу я временно, пока не обустрою будущее гнездо, поселил на Вознесенском, в доме бакалеева Знаю, — покривился Разумихин, — скверность, ужасная грязь, вонь, да и подозрительное место, дешево, впрочем. Я, конечно, не мог собрать столько сведений, так как и сам человек новый, — щекотливо возразил Петр Петрович — Но, впрочем, весьма и весьма чистенькие комнатки. Я и сам, пока меня стеснюсь в номерах, у госпожи Липпевергзель, в двух шагах отсюда у одного моего молодого друга, Лебезятникова. Вот уж где, прошу прощения, нечистота и подозрительные соседства. Ничего не поделаешь, Петербург — современный наш Вавилон. Тут ему, должно быть, представилось, что он это как-то жалковато, по-провинциальному выговорил... И Петр Петрович пожелал немедленно реабилитироваться, а заодно перевести беседу в более непринужденное родственное русло. Я, впрочем, хоть и проживал все в провинции, но в Петербурге человек бывалый. И по делу частенько приходилось, и, так сказать, для Мациона, он лукаво улыбнулся, «Ваши милые родственницы, несомненно, вам писали, да вы и сами видите, что человек я не первой молодости, так что всякое в жизни повидал, знавал и безумство юности». Однако все это в прошлом. На сей счет можете быть совершенно покойны. Буду примернейшим из супругов. Поскольку Раскольников все молчал, так что это становилось совсем уже неприличным, Дмитрий Прокофьевич решился вставить слово «Значит, пошаливали. В молодости-то с серьезным видом поинтересовался он. По части клубнички». Лужин насмешки не заметил и даже был рад, что беседа перешла из монологического регистра в диалогический. «Не так, как вы, может быть, подумали, — снисходительно улыбнулся он, — а самым нескандальным и приватным образом, на что у приличных людей имеются свои способы. Так что, с этой стороны, в отличие от многих людей моего возраста, Мне опасаться совершенно нечего, ни внебрачных детей, ни дурной болезни, ни прочих подобных неприятностей, а в дотье роман не от меня проистечь никак не может. Говорю о таких вещах открыто, без смущения, как человек ответственный и прямой. Здесь Родион Романович наконец растворил уста. Пошел прочь, тихо, но очень отчетливо произнес он. — Проститесь, — изумился Петр Петрович. — Вон! — гаркнул на него Раскольников, весь рванувшись вперед и так яростно, что Лужин отскочил в сторону, опрокинув стул. Разумихин кинулся вперед, и ему понадобилась вся его недюжинная сила, чтобы удержать приятеля на кровати. — Это припадок. Вам лучше удалиться, — сказал опешившему Лужину доктор, доставая из своей сумки бутылочку с успокоительной микстурой. — Да я и сам уж хотел, — с достоинством произнес Петр Петрович, которому была невыносима мысль о том, что его могут откуда-нибудь выгнать, да еще когда он пришел с самыми великодушными намерениями. У меня тут неподалеку назначена встреча по одному дельцу, так мне и пора. А вы, сударь, хоть и больны, но это не извиняет. — Пожалеете и очень -с. Я, как человек чести обид, спускать не привык. Бросил он на прощание Раскольникову, все бившемуся в параксизме, и ретировался. Унимать взъерившегося родион Романовича пришлось долго. Не только Разумихин был обруган самыми последними словами, но досталось и Зосимову, сунувшемуся со своей микстурой от взмаха раскольниковской руки жидкость выплеснулась доктору прямо на жилет,